Глава вторая. В Париже. 1861-1866 годы. По приезде в Париж сезан устремился к Золя. «Я видел поле!» — писал другу Байлю будущий автор творчества. «Я видел поле! Понимаешь ли ты это? Понимаешь ли ты всю музыку этих трех слов?» Два друга страстно обнялись. Золя в то время жил на улице Сен-Виктор, недалеко от Пантеона. Чтобы быть ближе к нему, Сезанн снял комнату в меблированном отеле на улице Фиантин. Днем Золя уходил в доки, где он занимал небольшую должность. Сезанн же посещал швейцарскую академию на набережной ювелиров. Все вечера друзья проводили в комнате Золя, где, как некогда в Эксе, они беседовали об искусстве и литературе. Зуля позировал Сезанну для портрета, но из этого этюда ничего не выходило, и юный живописец, уже близкий к отчаянию, поспешил уничтожить полотно. «Я порвал твой портрет. Нынче утром я хотел его прописать, но так как он становился все хуже и хуже, я его уничтожу». Между тем, по-видимому, их совместная жизнь не вполне оправдала те надежды, которые они на нее возлагали. Возможно, что их взгляды на живопись слишком разошлись, и что болтать вдвоем, как в былые времена, с трубкой в зубах и стаканом в руке, уже не было в глазах Сезанна такой чудесной штукой, как это казалось Золя. Недаром в письме, датированном 1862 годом, Золя говорит Сезанну, «Париж был неблагоприятен для нашей дружбы. Все равно ты неизменно остаешься моим другом». Это письмо Сезанн получил в Экси. Утомленный Парижем, он ощутил потребность вновь приобщиться к родной земле. Его ожидал там сюрприз. Отец, который теперь больше, чем когда-либо был настроен против живописи, не пожелал и слышать о Париже, и снова взял сына к себе в банк. «Эх, мой милый Поль, на что тебе живопись?» Неужели ты воображаешь, что сумеешь лучше сделать то, что так божественно создано природой? Для этого надо быть большим дуралеем. Уступая, как всегда, желанию отца, Сезанн старается заставить себя заинтересоваться бухгалтерией. Чтобы внести какое-нибудь разнообразие в монотонность работы, на которую он был обречен, он покрывает рисунками и стихами поля гроз сбуха. Так появилось его двустишее. Сезанн, банкир, глядит, стирая в страхе пот, как за конторкой художник в нем растет. Порой не в силах противостоять порывам вдохновения, он исчезал из конторы и убегал в Жаз-де-Буфан, убежище ветра, живописное имение в окрестностях Экса, которое принадлежало отцу Сезанна и в котором сам Сезанн любил работать до конца своей жизни. И там, на стенах зала, писал огромные композиции. Таковы его четыре больших панно, которые из школьничества он подписал именем Энгра. Наконец наступил день, когда отец, который уже не мог далее, не применяя насилие, противиться столь явно выраженному призванию сына, разрешил ему возвратиться в Париж. Сезанн, которого разлука заставила забыть недавние недоразумения и размолвки, был в восторге от встречи со своим дорогим Золя. Он селится на бульваре Сен-Мишель против горного института, снова посещает швейцарскую мастерскую и сближается с Писсаро, Геллиоменом и Оле, который знакомит его с Гельмэ. Его переписка с родными носит, как всегда, Очень сердечный характер, но в ней появляются некоторые трещинки из-за этой проклятой живописи. Горя желанием проявить свое дарование, Сезанн держит вступительный экзамен в Академию художеств. Он проваливается. Один из экзаменаторов, мотес так объясняет причину его неудачи. У Сезанна темперамент колористом. К несчастью, он впадает в крайности. После этого провала несчастный кандидат с тревогой думает о приближении часа, когда он возвратится в Экс на каникулы. Его друг Гельме едет вместе с ним, чтобы замолвить за него словечко перед отцом. Но отец берет сторону сына. В дальнейшем он уже никогда не будет пытаться отклонить сына от пути, на который тот вступил с таким великолепным упрямством. По возвращении в Париж после нескольких месяцев, проведенных в Эксе, Сезанн снимает мастерскую на улице Батрии, недалеко от Бастилии. Там он пишет ряд значительных натюрмортов, в том числе хлеб и яйца, а также большой эскиз купающихся женщин, навеянный впечатлениями от Рубенса. Один старый художник, знавший Сезанна в этот период, говорил мне о нем. Да, я его отлично помню. Он носил красные жилеты, в кармане его всегда было, чем заплатить за обед приятеля. У Сезанна была привычка, когда у него водились деньги в кармане, разбазаривать их, прежде чем лечь спать. «Черт возьми!» — говаривал он Золя, считавшего его транжирой. «Ты что же хочешь, чтобы, если я умру сегодня ночью, мои родители получили наследство?» Он был не только транжирой. Он был вместе с тем и невероятной богемой. Его приятели рассказывали, что не раз во время прогулок ему случалось растягиваться на какой-нибудь скамье на пустыре около Люксембургского сада и из опасения, что бродяги стянут с него ботинки во время сна, употреблять их в качестве подушки. Все эти истории приводили в отчаяние Золя, приверженного к буржуазному комфорту и раз в неделю устраивавшего у себя приемы с чаем и пятифурами. Кроме постоянных посетителей Сезанна и Байля, который продолжал теперь в Париже свои занятия математикой, у Золя бывали еще Антони Волобрек, молодой поэт из Экса, Марион, также земляк, стремившийся стать живописцем, но кончивший тем, что превратился в профессора точных наук, Гильме и Мариус ру Весьма элегантный молодой человек, такой чистюля, до того с иголочки одетый, что Золя говаривал о нем с восхищением и легкой иронией Этот Ру, вот у кого вы не увидите следа колен на брюках. Легко себе представить, каков был в это время духовный облик Золя, Байля и Сезанна. Первый хотел слыть проницательным и мудрым. Второй мечтал о хорошем положении. Из трех Сезан был наиболее неуравновешенным и наиболее мятежным. Из своих первых посещений Лувротского музея молодой художник вынес очень смутное впечатление потрясающей игры света и красок. По его собственному выражению, зрелище, открывшееся его глазам, представлялось ему какой-то ослепительной красочной кашей. Особенно его потряс Рубенс. Под его влиянием он компоновал большие полотна, написанные в горячем колорите. Золя, некогда предостерегавший своего друга против реализма, находит теперь, что он слишком далеко зашел в своей романтической экзальтации. В ответ на это Сезанн, шутки ради, пишет забавные и псевдореалистические эскизы вроде «Женщины с блакой». Эта картина исчезла точно так же, как другая, одновременно с ней изображавшая нагового мужчину, лежащего на складной кровати. Моделью, позировавшей для этой картины, был добрый малый, занимавшийся чисткой отхожих мест. Жена его держала закусочную и угощал говяжьим бульоном, пользовавшимся большим успехом у ее постоянных посетителей, молодых художников. Сезанн, внушивший доверие мужу хозяйки попросил однажды его попозировать. Тот отказался под предлогом срочной работы. — Но ты ведь работаешь ночью. Днем ты ничего не делаешь. Муж хозяйки возразил, что днем он отдыхает. — Отлично. Я тебя напишу в постели. Добрый малый забрался сначала под одеяло и надел хороший хлопчатобумажный колпак, чтобы оказать уважение художнику. Но так как между друзьями. Не стоило разводить церемонии, то он снял сначала колпак, затем отбросил одеяло и, в конце концов, остался голым. Его жена изображена на картине с чашей горячего вина, которую она протягивает мужу. Распространенное мнение официальной критики о работах Сезанна было такое, что он создает свои картины, стреляя в белое полотно из пистолета, заряженного до отказа различными красками. и манеру его писать называли «пистолетной живописью». На самом же деле никто не старался так, как Сезанн, показать публике, что в его работах было нечто помимо игры случая. Но если он умел писать картины, то знания его не простирались так далеко, чтобы он был в состоянии объяснить их или хотя бы снабдить соответствующим названием. Что касается этюда «Мужчины в кровати», то тут ему пришел на помощь его друг Гельме, придумавший название «Полдень в Неаполе» или «Грок». Другие этюды Сезанна, написанные на ту же тему, относятся к гораздо более позднему времени, чем эта картина, датируемая 1863 годом. В этом же самом 1863 году Сезанн познакомился с Ренуаром. Однажды в мастерскую Ренуара пришел его приятель Базиль с двумя незнакомцами, которых он так представил Ренуару. «Я вам привел двух славных новичков. То были Сезанн и Писсарру». Приблизительно к этому же времени относится знакомство Сезанна с Мане, которому его одновременно с заля представил гильме Сезанн был сразу захвачен силой дарования Мане. «Он плюется красками!» – воскликнул Сезанн, но, поразмыслив, прибавил. «Да, но ему не хватает гармонии, а также и темперамента!» Все это было вполне понятно. Сезанн делил живописцев на две категории. Живописцев подлинно мужественных, каким хотел быть он сам, и живописцев, лишенных мужественности, всех остальных. К этой второй категории... он причислял прежде всего Коро, о котором ему неустанно твердил Гельме, на что Сезанн однажды ответил «Ты не находишь, что твоему Коро немножко не хватает темперамента?» Он прибавил «Я пишу портрет его Лабрега. Блик на его носу — это чистый вермельон». Но если только понаслышке можно говорить о женщине с блохой, о полдне Неаполе и купальщицах, то о дне юности Сезанна сохранились другие полотна, представляющие огромный интерес. Суд Париса, 1860-й, автопортрет художника, 1864-й, портрет Волобрега, 1865-й, портрет негра Сципиона, написанный в швейцарской мастерской, 1865-й год, портрет Мариона, 1865-й, хлеб и яйца, о которых говорилось выше, 1865-й и так далее.